И за все время пребывания Пушкина в Закавказье Паскевич оставался на фронте и не приезжал в Тифлис. Однажды, это было в Тифлисе, за обедом у издателя «Тифлисской газеты» из Санковского, когда разговор коснулся дооды Пушкина «Наполеон», Я по младости и живости моего характера необдуманно позволил себе заметить Пушкину, что он весьма слабо изобразил великого полководца, назвавший его баловнем побед, тогда как Наполеон по своим гениальным воинским способностям побеждал не случайно, а по расчету. Пушкин, взглянувший на меня не совсем благосклонно, принял мою выходку строптиво, быстро Прервал разговор и замолчал. Впоследствии времени, когда уже мы сошлись ближе, он, один раз бывший в самом веселом расположении духа, напомнил мне об этом с извинением передо мною, что он круто принял мое замечание, а я, в свою очередь, совсем чистосердечем сознался ему, что и я не имел права так резко произнести мой приговор в присутствии его, не бывший знаком с ним коротко. Так это и кончилось общим смехом. В бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованно и обратило особенное внимание Пушкина, который в среди их некоторых из своих лицейских товарищей. Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякий жаждал беседы с ним. Находясь в все общество, соединившись в одну мысль, положила сделать в честь его общий праздник устройство которого было возложено на меня из живописных окрестностей этифлиса не трудно было выбрать клочок земли для приветствия русского поэта выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекой кур в нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско восточном вкусе тут собрано было... Разная музыка, песельники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях дерев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более тридцати единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя. Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его, громким ура, с выражением привета, как кто умел. Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и прочем. Одушевление всех было общее. Тут была и Зурна, и Тамаша, и Лизгинка, и заунылая персидская песня, и Ахала, и Алаверды, грузинские песни, и Якшиол. И Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи. И скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно, Пушкин в этот вечер был в апотезе душевного веселья, как никогда и никто его не видел в таком счастливом расположении духа.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 Несколько раз повторялось, что общий и серьезный разговор останавливался при какой-нибудь азиатской фарсе, и Пушкин, прерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или милитинского импровизатора с волынкой. Вечер начинал уже сменяться утром, небо начало уже румяниться, и все засуетилось приготовлением русского радушного хлебосоли нашему незабвенному гостю. Мигом закрасовался ужинный стол, установленный серебряными вазами с цветами и фруктами, и чашами, и все собрались в теснейший кружок еще поближе к Пушкину, чтобы наслушаться побольше его речей и наглядеться на него. Все опять заговорило, завеселилось, запело. Когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало новое «Ура» при искрах шампанского — Крики «Ура!», все оркестры, музыка и пение, чоканье бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Когда Европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из «Ла бланш», на русского торквата надели венок из цветов и начали его поднимать на плечах своих при беспрерывном «Ура!», заглушавшем гром музыки потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему за заздравным бокалом и выражали ему, как то умел свои чувства, свою радость видеть его среди себя. На все эти приветы Пушкин молчал до времени, и одни теплые слезы выказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут.